Салмы, глава 136, стих пятый, поставившая себе цель создать колонию в Палестине, за ними последовали различные другие сионистские социалистические группы. Новый еврейский национализм. По мере того, как безопасность евреев в Восточной Европе все более подрывалась, Современный антисемитизм появился и в Западной Европе. Ненависть к евреям не была новостью, но на этот раз она проходила под флагом расизма и детерминизма. Ее объектом была не еврейская религия, а еврейская раса. Религию можно сменить, а расу нет – В эпоху растущей секуляризации религиозная ненависть могла бы показаться пережитком прошлого, но расовая ненависть была современной и актуальной, так как говорила на языке научного дарвинизма. Прежняя ненависть к евреям была нацелена на чужого, другого еврея, тогда как антисемитизм Был нацелен на еврея, который выглядел так же, как и остальные, говорил на местном языке, чей внешний вид и поведение соответствовали среднему классу. Он даже создавал национальную культуру либо принимал участие в ее создании наряду с остальными. Антисемиты обвиняли евреев в том, что они вызывают все беды капиталистического общества, подстрекают к революции и подрывают существующий порядок. Они представляли евреев паразитами, неспособными создать собственное общество или культуру, сидевшими на шее у других народов и копировавшими либо извращавшими их культуру. Поскольку евреи не могли по-настоящему интегрироваться в культуру, их культурное творение представлялись искусственными Неподлинными, неоригинальными. Традиционные евреи воспринимали давнюю традиционную ненависть к евреям как часть принятого мирового порядка, который не изменится до пришествия Мессии, закона, который необходимо принять и терпеть. От нового антисемитизма Страдали евреи, считавшие себя частью людей, среди которых они жили, с равными правами и обязанностями, потому что больше не существовало еврейской, так сказать, общины. Теперь они оказались все вместе под печально известным прозвищем «еврей». Как пишет и Хескель Кауфман, Возрождение, которого евреи жаждали и ожидали от своей интеграции в общество, теперь развеялось, как мираж в пустыне. Конституционное равенство не привело к социальной интеграции и, конечно же, не привело к признанию немцами или французами того, что евреи были органической частью их наций. В своих мемуарах Гершом Шолем – описывает различную реакцию евреев на появление антисемитизма. Некоторые предпочитали игнорировать это. Так отец Шолема ощущал себя во всех смыслах и целях немцем, даже когда был вынужден покидать клубы, к которым принадлежал из-за растущей оппозиции членам евреям. Один из братьев Шолема оставался немецким патриотом до самой смерти утверждая, что Гитлер не определяет немец он или нет. Другой брат был коммунистом и погиб в концентрационном лагере Бухенвальд, а Герхард, которому предстояло стать Гершомом, обратился к сионизму. Как и другие националистические движения, еврейский национализм сформировался из новой самоидентификации порожденной воздействием современности и новой социальной осознанности, приобретенной благодаря светскому образованию, господствующий национализм нанес современным светским евреям глубокую рану тем, что отверг их. Эрнест Гелнер связывает формирование националистических движений с ростом числа образованных мобильных людей, товаров, убеждений и пропаганды, которые сопровождают индустриализацию и с разочарованием, порожденным несбывшимися ожиданиями интеграции в общество. Формирование интеллигенции в отвергнутой этнической группе было первым шагом в развитии движения, которое затем могло распространять свой месседж с помощью усовершенствованных средств связи. Подобный процесс – можно наблюдать и среди евреев. То, что в предыдущие века рассматривалось как неосознанная идентификация с так называемым еврейством, без национального осмысления или стремления облечь чувство евреев в политическую программу, теперь стало национальным сознанием. В отличие от доминирующих тенденций в еврейском обществе XIX века, националистическое движение требовало прежде всего признания существования еврейской нации с общим прошлым, настоящим и даже будущим. Оно рассматривало этот народ как обладающий внутренней ценностью, как важную часть мировой культуры. В своей книге "Ром and Jerusalem Рим и Иерусалим Мозес Гесс немецко-еврейский социалист и современник Маркса, сравнил семью наций с оркестром, не играть гармонично, пока отсутствует один инструмент – еврейская нация. Как и Герцль, он считал существование еврейской национальности предопределенной, неизбежной судьбой. Оба требовали признания еврейской самобытности не только для личностей, но и для сообщества. Для евреев Центральной и Западной Европы знаменитый призыв герцеля «Мы народ, один народ» стал откровением, несущим посыл освобождения. Для восточноевропейских евреев в их политической ситуации, напротив, это было самоочевидным заявлением. Одной из характерных черт европейских национальных движений – сионизм по сравнению с другими возник позже – была отсылка к легитимности, а легитимность обычно опиралась на генеалогию, свидетельствующую о древности нации, ее исторических правах на территорию и суверенитет, красоту национальной культуры и вклад в мировую культуру. Генеалогия еврейского народа опиралась на Библию, что представляло собой нечто парадоксальное, поскольку до XIX века Библия считалась вторичной по сравнению с еврейским устным законом. Дети изучали пятикнижие в Хедере, но просто как введение в изучение более важных писаний, Талмуда и Поским, религиозных судей. Именно протестанты открыли Библию и превозносили ее важность в воспитании молодого поколения. Даже идея возвращения евреев на свою древнюю родину как первого шага к спасению мира, похоже, возникла среди определенной группы евангельских английских протестантов, достигшей расцвета в Англии в 1840-х годах. Они привнесли это понятие в еврейские круги. может показаться, что идея возвращения на землю Израиля была частью духовных убеждений еврейского народа с незапамятных времен. В конце концов, евреи каждый день молились о возвращении в Сион, каждый Песах они произносили «в следующем году в Иерусалиме», и каждый пост девятого ава Они оплакивали разрушение храма. В семнадцатом веке еврейский мир был взбудоражен появлением ложного мессии Шаптая Цви, который пообещал положить конец изгнанию и вернуть еврейский народ в землю Израиля. Тоска по Сиону безусловно была неотъемлемой частью глубоких переживаний еврейского народа, но... Между этим стремлением и сионизмом была существенная разница. На протяжении веков евреи были сосредоточены на чудесном спасении, которое должно было произойти как часть апокалиптических событий, изменивших нынешний мировой порядок. До этого времени, окутанного туманом будущего, они должны были жить своей жизнью в диаспоре, не форсировать события. Идеи, которые начали распространяться как среди светских, так и среди религиозных евреев в XIX веке, были диаметрально противоположны. Вместо того, чтобы пассивно ожидать пришествия Мессии, еврейский народ должен был взять судьбу в свои руки и изменить ситуацию своими силами. Эта концепция встретила резкое сопротивление со стороны консервативных религиозных кругов, которые считали ее противодействием божественной воле. Левые же возражали, что просвещенные евреи должны отказаться от этой концепции, основанной на религии. Группы Хофефай-Сион, «Любящие Сион», Появившиеся в Российской империи после Суфот-Банегев и потери, веря в то, что прогресс спасет евреев, были небольшими по размеру, неопытными как в организационном плане, так и в создании поселений, но они внесли существенное нововведение, перестали говорить о земле Израиля как о мифической земле, и стали называть ее реальной страной, в которую можно переселиться. Пятнадцать лет спустя Герцль добавил политическую составляющую к движению начавшемуся до него. Это стремление добиться существенного изменения мировосприятия евреев, а также отношения к ним всего мира – вот что оставило революционный след в сионистском движении. Это было революционным шагом. Призывать евреев к реальным активным действиям в настоящем – То, что Гершом Шолем назвал возвращением евреев в историю, и также как и другие национальные движения, это новое движение использовало древние мифы и символы, большей частью заимствованные из традиций и религии. Герцль и зарождение сионизма В еврейской истории... Особое место отведено Теодору Герцлю, отцу сионистского движения. Как бы ни пытались объяснить определенные исторические явления, в них все же сохраняется необъяснимый, таинственный, мистический элемент. Появление Герцля в еврейском мире и его активная деятельность менее чем за 10 лет составили... Одно из таких явлений – мимолетная вспышка молнии, осветившая реальность и встряхнувшая ее, заложившая основу для будущих изменений. Герцль был венгерским евреем из эмансипированной и приобщенной к немецкой культуре семьи. Его познания в иудаизме были скудными, а в отношении еврейского народа – поверхностными. Журналист, специализирующийся на жанре легкого фильетона, который ценили в основном евреи, искушенные ироничные читатели уважаемой венской газеты Ноэ Фрае, пресса на рубеже веков, Герцель также пробовал свои силы в драматургии, но с небольшим успехом. Ничто в его личной истории не намекало на душевную стойкость безграничную энергию, политическую проницательность и бесконечную самоотдачу, которую он проявил в последнее поразительное десятилетие своей жизни, почти в мгновение ока этот посредственный буржуазный интеллигент превратился в человека, движимого призванием. Краткая брошюра «Der Jugendstad» «Еврейское государство», которую Герцель опубликовал в 1896 году, стоит в одном ряду с трактатом Аббата Сиеса «What is the third estate?», что такое третье сословие, спровоцировавшим французскую революцию, и с «common sense», здравым смыслом, Томаса Пейна, создавшим подспорье для американской революции, «Автоэмансипация» и «Ягуды Лейва Пинскера» 1882 года предшествовала брошюре Герцля, и хотя анализ антисемитизма Пинскером был определенно более глубоким, величие Герцля заключалось в том, что он показал это явление в его современном контексте и извлек из него конкретные выводы. Герцль понимал многогранный характер современного антисемитизма, соединявшего в себе противоположные элементы. Евреев ненавидели как капиталистов и как революционеров, как богатых и как бедных, как образованных и как невежественных, как людей, унаследовавших местную культуру, но все же оставшихся самобытными. Прежде всего Герцль признал – что антисемитизм проистекает из нового явления в политической жизни Европы массовой политики. По словам Герцля, по мере того, как власть масс возрастала с ростом национализма и демократизации, одновременно возрастал и риск для евреев. Живя в Вене и Париже, он был свидетелем растущей власти масс. В Австрии Карл Люгер антисемитский политик-подстрекатель, чье избрание бургомистром Вены не было одобрено императором Францем Иосифом, тем не менее был переизбран немецкой общественностью. Немцы чувствовали угрозу со стороны растущего национализма поляков и чехов и возмущались очевидным успехом евреев в культурной и экономической жизни имперского города. Поэтому они разделяли политические взгляды Люгера В Париже Герц наблюдал массовое возмущение, последовавшее за судом над Дрейфусом. Однако не этот суд пробудил его внимание к еврейскому вопросу, антисемитизму, как это принято считать. Его националистическое сознание уже было пробуждено растущей властью масс и тем, что это значило в свете их отношения к евреям. Даже в стране, где евреи были эмансипированы в течение почти столетия, негодование масс по отношению к евреям укрепило его веру в то, что евреи не могут ассимилироваться не потому, что они этого не хотят, а потому что им этого не позволяют. В долгосрочном плане прогресс мог бы изменить эту ситуацию, Но вот из-за чего план Герцля был как нельзя более актуален. Сколько на самом деле оставалось времени для решения еврейского вопроса? Интуитивно Герцль осознавал скрывающуюся экзистенциальную опасность. Независимо от того, провалилась ли эмансипация или достигла успеха, она была предоставлена на основе абстрактных принципов конституционного равенства. Она не завоевала сердца и умы людей, которые отказывались принимать евреев как часть своих сограждан. Вывод Герцля был прост. Нет смысла бороться с антисемитизмом, доказывать его ошибочность, поскольку он основан на глубоко укоренившемся мировоззрении, которое рациональное мышление не в состоянии преодолеть. Единственный вариант — Обойти его. Евреи были нацией, нуждавшейся в собственном государстве. Однозначный диагноз Герцля о природе болезней и ее лечении был освобождением. Он положил конец полуправде, притворству, будто все в порядке, эмансипация решила проблему. Оскорбленная гордость образованного, ассимилированного еврея, оказавшегося отвергнутым культурой и нацией, которым, по его ощущению, он принадлежал, привела Герцля к откровенному и гордому лозунгу «Мы народ! Единый народ!» К этому выводу Герцль добавил еще одно суждение. «Еврейский вопрос. Глобальная проблема». которую можно решить только с помощью великих держав. Действительно, обсуждение евреев в терминах так называемого «вопроса» было уничижительным. Рассмотрение, так сказать, проблемы рабства или так называемого «женского вопроса» подразумевало, что эти группы были ниже по статусу и нуждались в эмансипации. Напротив, Определив проблему евреев как международную, герцель убрал ее из сферы социальной и этнической политики в различных странах и включил в международную повестку дня. Он диалектически рассматривал как явный, так и скрытый европейский антисемитизм, как фактор, который подтолкнет страны Европы к созданию еврейского государства, стремясь избавиться от мятежной еврейской интеллигенции успешного еврейского среднего класса избытка еврейской образованной прослойки на западе и обездоленных евреев востока европейские державы предложат свою помощь в организации современного исхода за главной буквы гарцель чрезвычайно глубоко понимал антисемитизм В своем дневнике он сравнил еврейский народ с катящимся камнем, падение которого в бездну невозможно остановить. «Они нас изгонят? Убьют!» Задавался он вопросом в речи, которую собирался произнести перед Ротшильдами. Несмотря на все эти зверства, Он полагался на европейский гуманизм и прогресс, считая, что сами европейцы захотят избавиться от евреев, но гуманно, помогая им создать собственное государство. Он и представить себе не мог, что исход за главной буквы когда-нибудь сменится крематориями Освенцима. Будучи современным человеком, Герцель любил европейскую культуру и восхищался ею – оперой, театром и музыкой. Он видел потенциал новых технологий, сокращающих расстояние и делающих достижимым то, что 50 лет назад считалось немыслимым. Теперь стало возможным перевести миллионы людей с одного континента на другой за короткое время – и без большого напряжения и лишения осуществить крупномасштабные колонизационные проекты. Описание Герцлем того, как современный мир сделал такие начинания возможными, увлекло многих евреев. Как впоследствии оказалось, еврейское государство строилось не по сценарию Герцля и сопровождалось огромными трудностями. Сионисты должны быть благодарны ему за то, что он не ожидал этих трудностей, иначе, возможно, он с самого начала разочаровался бы в этом предприятии. Герцль описал процесс переселения миллионов евреев из Европы в Палестину, евреев, которые, как он утверждал, не могли или не хотели ассимилироваться. Он пояснял, что такой процесс должен быть поддержан обязательным международным договором, который предоставит евреям права в их новой стране в соответствии с моделью уставного общества. Уставные общества ранее создавались в Британской империи либо с целью белой колонизации, либо для получения торговых и других привилегий. Должна быть собрана делегация евреев для переговоров с великими державами, чтобы получить хартию. Если бы Герцль остановился после публикации брошюры «Еврейское государство», которое сразу же получило признание была переведена на иврит, идиш, русский и другие языки, он никогда бы не занял свое неоспоримое место в еврейском пантеоне. Величие Герцля заключалось не только в том, что он определил цель, но и в том, что разработал средства для ее достижения, созвав первый сионистский конгресс в Базеле в 1897 году. До этого он пытался привлечь активные международные еврейские благотворительные ассоциации. Эти организации стремились повысить продуктивность – обучать нуждающихся еврейских детей ремеслу и расселять евреев в Аргентине. Они были созданы и находились под строгим контролем богатых, уважаемых евреев, с благородными целями, но без националистических притязаний. На первых этапах разработки своей концепции Герцль надеялся заручиться поддержкой крупных еврейских филантропов, таких как барон Морис де Хирш, финансировавший еврейскую колонизацию в Аргентине, или барон Эдмон де Ротшильд. Но его встречи с этими людьми не увенчались успехом. Когда они согласились принять его, то увидели в нем не пророка национализма, а всего лишь известного журналиста, а его программу посчитали плодом возбужденного воображения, не имеющего под собой реальной основы. Обаяние Герцля, сослужившее ему хорошую службу среди государственных и политических деятелей, на этот раз на встречах с филантропами, подвело его. Именно после этой неудачи с миллионерами он решил написать «Еврейское государство», Предсказуемый шаг для человека, для которого журналистика была его хлебом с маслом. Ажиотаж, вызванный этой скромной брошюрой, привел Герцля к выводу, что он должен основать упомянутую в ней ассоциацию евреев, которая будет представлять евреев на переговорах по хартии. Новаторство его замысла созыва Конгресса заключалось в том, что впервые в еврейской истории Международные делегации, представляющие партнеров сионистского проекта, собирались на широкой общественной основе. Хотя и следовало ожидать, что потенциальные участники, способные позволить себе поездку, будут из образованного еврейского среднего класса, идея заключалась в том, чтобы Конгресс представлял весь еврейский народ и общался с властями с точки зрения идей сионизма. Делегаты со всего мира посетили съезд 1897 года, и за три дня его проведения сформировалась модель сионистского движения. Были созданы постоянные учреждения. Съезд собирался раз в год или два, как своего рода, парламент. Президент и исполнительный комитет составляли исполнительный орган, действовавший в период между съездами. были сформированы местные ассоциации, члены которых платили взносы, используя сионистские шекели, и отправляли делегатов на Конгресс в соответствии с количеством оплативших членов. В те несколько дней Герцль заложил организационные и политические основы того, что позже будет названо «зарождающимся еврейским государством». Таким образом, Герцль в очень конкретном смысле заявил, «В Базеле я основал еврейское государство». Этот магический акт сознание экс-никхеле, представительного органа еврейского народа, уполномоченного вести переговоры в качестве своего законного представителя с главами государств, которые помогут получить хартию, был революционным шагом, провозгласившим миру создание нового национального движения. Как человек, ответственный за работу с прессой, Герц незамедлительно пригласил представителей международной прессы осветить это событие. Он позаботился о том, чтобы зал был достойным, с делегатами во фраках и белых перчатках. В изображениях была заметна смесь современности и древних символов. например. На карточке делегата с одной стороны была изображена стена плача, развалины стены храма, а с другой фигура фермера-еврея, работающего на своем поле. Сионистский флаг, размещенный на талите, еврейском молитвенном покрывале со звездой Давида в центре, был идеей Герцля. Стихотворение Нафтали Герца Имбера Натиква. «Надежда» была принято в качестве гимна движения, несмотря на то, что язык Конгресса был немецким, и большинство делегатов свободно владели им. Рихард Лихтхейм, лидер немецких сионистов, определил сионизм как «подарок Европы еврейскому народу», и его фраза подчеркнула «националистический» «Новаторский характер движения», которое стало посредником между еврейским народом и современностью. Эта фраза также отразила сионистские методы политической организации и дипломатических действий, зародившиеся в Европе. Герцль привнес в сионистское движение, политическое лавирование, которому научился в Бурбонском дворце во время пребывания в Париже, А также преобладающие концепции и практики большого мира: конгрессы, уставы, переговоры на высшем уровне, широкомасштабные акции и так далее. Эти сферы деятельности были неизвестны еврейскому народу. Вот почему большая часть руководства молодого сионистского движения принадлежала к евреям Запада, сторонникам эмансипации. Напротив, Массы, которые сионизм стремился спасти, жили в Восточной Европе и мало знали о западной культуре. Многие остались привяженцами религиозного образа жизни и соблюдали Галаху, еврейский закон, и традиции. Ускоренная модернизация Российской империи во второй половине XIX и начале XX веков затронула широкие слои населения, Железные дороги оставили еврейских торговцев без работы. Традиционные занятия, такие как извоз, стали ненужными, а многочисленные ремесла оказались невостребованными в результате индустриализации. Потеря этих источников средств к существованию, в сочетании с резким увеличением населения евреев в царской России между 1800 и 1900 годами, привела к повальной бедности. Предпочтительным решением экономических трудностей в связи с отсутствием надежды на самореализацию и физической безопасности была эмиграция за границу. На рубеже веков эмиграция в Соединенные Штаты казалась решением для миллионов бедствующих евреев, но даже несмотря на то, что многие уехали в Новый Свет, Накануне Первой мировой войны количество евреев Российской империи с 1882 года только увеличилось. Таким образом, призыв Герцля, который нашел мало сочувствия в Западной Европе, получил широкую поддержку населения на Востоке. Соединение эмансипированного западного руководства, которое вернулось к своей еврейской идентичности, широкой базой сторонников, говорящих на идише, пропитанных еврейской культурой, некоторые привязаны традициям, а другие в той или иной степени так называемые просвещенные, было достаточным для того, чтобы доказать правдивость афоризма еврейских мудрецов. «Заключенный не освобождает себя сам из заточения». Или, примером Моисея, который продемонстрировал, что только свободный человек может принести свободу своим порабощенным братьям. Герцль обращался к еврейскому народу, но не знал его, в то время как еврейский народ видел в нем почти библейскую фигуру еврейского царя. Движение Хофефай Цион, базирующееся в Одессе, начало создавать колонии в Палестине после суфот Банегев С 1889 года, когда Ахат Ха-Ам, Ашер Гринсберг, опубликовал свое эссе «This is not the way» — «Это не путь», он считался наиболее важной интеллектуальной и моральной фигурой движения. Его сила заключалась в убедительном анализе и ясном стиле он без колебаний опубликовал статью Truth from Eretz Israel Истина из is Эрец-Израиль 1891 года, в которой были разоблачены все неудачи молодого предприятия по колонизации Палестины. В то время когда хорошо продуманные взгляды на политические и практические вопросы урегулирования были еще не многочисленны, а просионистская пресса печатала романтические описания жизни в Палестине, изображавшие привлекательную страну, беспристрастность Ахад Хаама считалась шагом назад. Однако, хотя он был выдающимся критиком, его способность действовать или руководить была ограниченной. Пока на сцене появился герцль, Хоффайцон не мог получить массовой поддержки. Это было просто топтание на месте. Внезапная популярность герцля, подготовка к конгрессу и сам конгресс, о котором сообщала как еврейская, так и нееврейская пресса, пробудили воображение еврейских масс и впервые создали сообщество сторонников сионистской идеи. Ахат-Хаам не был в восторге. Массовая эмиграция в Палестину и создание там еврейского государства противоречили его определению еврейского вопроса и его решению. В то время как для Герцля еврейский вопрос антисемитизм был проблемой, с которой движение должно было иметь дело, для Ахат-Хаама проблема заключалась в так называемой «проблеме иудаизма», ослаблении связи евреев с их культурой из-за эмансипации и секуляризации, он не видел в Палестине решения для миллионов. Он считал, что евреи должны эмигрировать в Соединенные Штаты. Он утверждал, что сионистское движение может и должно создавать так называемый «духовный центр» в Палестине, который будет характеризоваться светской еврейской культурой, возрождением иврита, целостностью и нравственностью. Там осуществится мечта избранного за главной буквы «народа». Будучи источником гордости и ярким примером для еврейского народа, центр проявит то, что Ахад Хаам определил как «дух иудаизма», и будет действовать как противодействие тенденции среди евреев, особенно на Западе, к отказу от своей национальной идентичности ради ассимиляции. Этот центр будет развиваться постепенно, тщательно отбирая тех, кто достоин войти в него, избегая ярлыков политического авантюризма и завышенных ожиданий. Ахад Хаам представлял духовный сионизм, Его взгляды были диаметрально противоположны взглядам Герцля. Герцль чувствовал крайнюю необходимость немедленного воплощения своих планов, потому что понимал, что для поддержания массового энтузиазма и поддержки сионизма нужны ощутимые достижения, и интуитивно знал, что у движения было лишь ограниченное время. Для него... Еврейская проблема не была набором абстрактных понятий, как для хатха-ама. Он требовал быстрого решения, потому что от этого зависела жизнь реальных людей. Герцль задумал исход за главной буквы, прежде всего как массовую иммиграцию бедных простых людей, которые будут строить страну. он предвидел неизбирательную иммиграцию образованных, респектабельных избранных, а движение миллионов, всех, кто стремится к иммиграции. Короткое время, которое он выделил на реализацию этой программы и ее огромные масштабы, казались неправдоподобными Ахад Хааму, который критиковал как содержание программы поскольку считал, что она дает ответ на неверный вопрос, так и грандиозный план Герцля получить хартию и овладеть Палестиной с помощью дипломатии одним росчерком пера. «Спасение Израиля придет через пророков, а не дипломатов», упрекнула Хадхаам Герцля в заключении своей статьи «The First Sionist Congress», «Первый сионистский конгресс», Который он отреагировал на Конгресс и где попытался снизить ожидания от нового политического сионизма, как от нового игрока на политической арене. План Уганды и территориализм. В годы после Конгресса у Ахатхаама было много возможностей сказать: "Я предупреждал вас", и он не упустил ни одной из них. Попытки Герцля вести переговоры с османским режимом, немецким кайзером и российским министром внутренних дел закончились неудачей. Турки не были заинтересованы в допуске еще одного немусульманского элемента на Ближний Восток, который мог послужить дополнительным основанием для европейского вмешательства в дела Османской империи. Русские сионисты намеревались бойкотировать власти после Кишиневского погрома 1903 года, ошеломившего еврейский мир после более чем 20 лет тишины и покоя. Тем не менее, Герцль пошел на встречу с российским министром внутренних дел Вячеславом фон Плеве, подозреваемым в ответственности за погром, в надежде, что этот антисемит будет готов оказать давление на турецкое правительство, чтобы оно согласилось эвакуировать евреев из России в Палестину, визит ни к чему не привел, но на вокзале Вильны, Вильнус, Герцля впервые встретили толпы евреев, которые пришли поприветствовать его и продемонстрировать свою солидарность с царем евреев и с идеей еврейского государства. Герцль был тронут симпатией, исходившей от толпы. То был иной еврейский опыт, отличный от сдержанности знакомой ему в Западной Европе и от гневных придирок, звучащих из уст Ахат-Хаама и его последователей. Жестокость полиции, пытавшейся разогнать толпу, и храбрость людей перед лицом этой жестокости – возможно, заставили его почувствовать себя обязанным спасти их во что бы то ни стало. За несколько месяцев до этого визита в Вильну министр по делам колоний Британской империи Джозеф Чемберлен предложил герцлю хартию на часть Восточной Африки, область, которую сионисты называли Угандой, но на самом деле эту территорию сейчас занимает Кения. принимая во внимание трудности, свидетелем которых стал, Герцель не мог сразу отклонить это предложение. То, что такая мировая держава, как Великобритания, предложила территорию своей империи, было огромным достижением для молодого движения, которому тогда было менее десяти лет, и оно не обладало ни властью, ни поддержкой. Это было международное признание сионизма как национального движения, но в сионистском лагере предложение было воспринято иначе. Хотя Герцль обдумывал, в еврейском государстве станет ли Аргентина или Палестина местом для будущего поселения евреев, его встреча с представителями восточноевропейского еврейства ясно показала, что только Палестина может привлечь евреев Поэтому все его дипломатические усилия теперь были сосредоточены на ней тем не менее он представил британское предложение на рассмотрение шестого сионистского конгресса и попросил делегатов отправить исследовательскую группу в Уганду для изучения возможности принять массовую еврейскую иммиграцию это был один из судьбоносных моментов в истории сионистского движения когда идеология и миф столкнулись с практикой и реальностью. Подобные моменты повторялись в 1937 году с первым предложением о разделе Палестины на еврейское и арабское государство, и в 1948 году при решении объявить независимость Израиля и, несомненно, произойдут и в будущем. Хотя предложение Герцля было вызвано осознанием неотложности перед лицом бедственного положения русского еврейства, делегаты из Восточной Европы выступили против него. Макс Нордау, известный немецкоязычный писатель и важная фигура среди тех, кого Герцль привлек в ряды сионистов, тщетно пытался подсластить пилюлю, описывая Восточную Африку как просто, так сказать, «ночлежку». на дороге в Палестину. Российские сионистские делегаты, от имени которых Герцель хотел принять это предложение, сочли его предательством Сиона и пригрозили расколом молодой сионистской организации, отказавшись ратифицировать его. Только когда Герцель торжественно поклялся «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя», они согласились вернуться в зал конгресса в конце концов после того как Герцль пригрозил уйти в отставку было решено послать исследовательскую группу в восточную африку эта группа отправилась на осмотр территории и вернулась с заключением что оно непригодно для массового заселения таким образом план по переселению в уганду был отвергнут этот эпизод более важен из-за своего культурно-символического значения, нежели политического. В конечном итоге чашу весов перетянула сила мифа о земле Израиля, столь глубоко укоренившаяся в самом существовании евреев, придерживавшихся сионистской идеи, переполнявшие их эмоции, дали понять, что для приверженцев сионизма Палестина была не просто территорией, которую в случае необходимости можно было бы заменить любой другой. Идея возвращения евреев на свою землю наделилась низкое движение притягательностью выходящей за рамки экономических и политических интересов и мимолетных выгод. В период после отказа от угандийского плана была создана еврейская территориальная организация – JTO или ето, во главе с англо-еврейским писателем Израилем Зангвилем, которая занималась поиском подходящей территории для расселения евреев. Среди всех еврейских националистических течений территориалисты были ближе всего к политическому сионизму. Они придерживались двух основных сионистских принципов: территории и самоуправления. Как и Герцль, они были озабочены бедствиями евреев и полагались на массовое иммиграционное движение. В период спада, в котором оказалось сионистское движение после смерти Герцля спустя год после Угандийского конгресса, и в ответ на волну еще более жестоких, чем прежние, погромов в России, последовавших за революцией 1905 года, Территориалистическое движение обрело массовую поддержку. Но все попытки найти подходящую доступную территорию заканчивались неудачей. Слабость сионизма в то время была связана, помимо всего прочего, с недоступностью Палестины. Но у территориалистов дела обстояли не лучше.